«Не хочу я делать алгебру!» — дуется Лорен, слегка выпячивая губки, что меня просто бесит. «Даже не думай», — говорю я, «и никаких слез! ты меня слышишь? Сегодня у нас алгебра и география, так что мы займемся именно ими. Опять ты больше не будешь. Книги в руки и марш за кухонный стол». Эти слова слетают с моих губ реще, чем мне того хотелось бы. «Я устал». Эти нотки в ее голосе для меня попросту невыносимы. Да и таблеток у меня осталось гораздо меньше, чем казалось раньше. «У меня болит голова», — произносит она. «Тогда брось эту привычку драть с нее волосы». Лорен берет тоненькую каштановую прятку и сует ее кончик себе в рот. Затем с силой ее дергает. Теперь на ее черепе повсюду виднеются небольшие проплешины. Выдирать волосы — ее любимое занятие. Мои, свои, без разницы. Хочешь, чтобы я раньше срока отослал тебя обратно? Если нет, веди себя хорошо, подальше от греха. Прости, пап. Лорен кладет на раскрытый учебник голову. Алгеброй, скорее всего, не занимается. Но у нее, по крайней мере, хватает ума делать соответствующий вид. Мы какое-то время молчим, после чего она говорит. «Пап, что?» «Этим вечером я сама приготовлю ужин. Судя по виду, ты очень устал?» «Спасибо, Лорен. Мне приходится поскорее смахнуть слезу, чтобы она ее не увидела. Я чувствую себя паршиво от того, что постоянно ворчу, и помимо своей воли надеюсь, что она, наконец, начнет проявлять интерес к еде. На кухне Лорен, естественно, устраивает полный кавардак, использует каждую попавшуюся под руку сковородку Не поспевает уследить за блюдом, которое у нее подгорает, и по всему дому распространяется едкий прогорклый запах. «Не смотри на меня, пап!» — говорит она. «Я так не могу!» Я поднимаю руки и отступаю. Макароны она не доварила, вместо соуса подает какую-то жижу, напрочь лишенную вкуса, в которой проглядывают небольшие кусочки мяса. Я съедаю все, что она мне дает. «Лучший ужин за всю мою жизнь», — говорю я. «Спасибо, котёнок. Ты взяла тот кусок мяса, что я сегодня купил?» Она кивает. «Хм», — говорю я, — «что-то ты не ешь». «Не хочу». «Как говорила когда-то мамочка, у повара никогда не бывает аппетита», — продолжаю я. «В смысле, твоя бабушка. То и дело это повторяла». Как и ещё одну фразу. «Никогда в жизни не называй женщину сумасшедшей». «Она мне не бабушка», — тихо произносит Лорен. Я пропускаю ее слова мимо ушей, ведь она сегодня постаралась на славу. Потом навожу порядок, что отнимает у меня какое-то время. И мы устраиваемся поудобнее, чтобы провести вечер. Лорен усаживается посреди кухни прямо на полу. Ночь не только не приносит прохлады, но будто раскаляется еще больше. На нашей коже моросью проступает пот. «Пап, можно мне открыть окно?» — Нет, нельзя. И ты знаешь, это не хуже меня. Хотя я и сам был бы не прочь. Воздух затвердел от духоты. Лорен с отвращением фыркает и стаскивает с себя рубашку. Майка на ней грязная, надо бы устроить постирушку. Сухое поскрипывание маркеров по бумаге приносит успокоение. А когда стихает, я поднимаю глаза. Перед ней море карандашей и радуга маркеров, с каждого из которых снят колпачок. «Лорен», — говорю я, — «а ну надень обратно колпачки, маркеры на деревьях не растут». Но она лишь затуманенным взором смотрит прямо перед собой. «Ты в порядке, котенок?» Она не отвечает и лишь хватает ртом воздух, отчего у меня в груди чуть не останавливается сердце. Я прикладываю ей руку к колбу, он холодный и липкий, как нижняя часть только что вывороченного из земли камня. «Давай-ка пойдем наверх», — говорю я и уложим тебя в постель». Она пытается ответить, но вместо слов из ее рта вырывается жаркая струя рвоты. Лорен ложится на пол, прямо где стоит, даже не пытаясь отодвинуться немного в сторону, чтобы не оказаться в луже блевотины. Когда я пытаюсь ее оттащить, все идет совсем не так, как надо. Обтираю ее, как могу, умываю, чтобы ей не было так жарко, пытаюсь дать аспирин и ибупрофен, чтобы обуздать лихорадку, но она тут же исторгает их из желудка наружу. «Ну же, котенок, давай!» — говорю я, но в этот момент происходит что-то странное. Мой голос будто улетает куда-то вдаль. Меня пронзает раскаленная до бела копье, пропарывая кишки. В животе все идет пузырями и горит. «О, Боже!» — накатывает красная чернота. Мы лежим вместе на кухонном полу и стонем, а наши внутренности выворачиваются наружу от боли. Болеем мы Слорен, весь день и всю ночь, дрожим и покрываемся потом. Время замедляется, замирает, потом унылым червем ползет вперед, отвоевывая дюйм за дюймом. Когда кризис остается позади, я даю ей воды и немного энергетика, найденного в буфете на кухне а ближе к ночи намазываю маслом крекеры с солью и кормлю ими, протягивая по одному. При этом нам приходится поддерживать друг друга. «Скоро тебе пора уходить», — говорю ей я. Понемногу розы заново расцвели на ее щеках. «Это обязательно», — шепчет она. «Будь паинькой», — отвечаю я. «Через неделю увидимся». Она неподвижно лежит у меня на руках. Но вдруг начинает орать, царапаться и брыкаться. Знает, что все мои слова ложь. Я крепко прижимаю ее к себе и говорю, так будет лучше. Ну, котенок, пожалуйста, не надо драться. Но она все буйствует. Я наконец теряю терпение и говорю, ну все, теперь будешь сидеть в пока мне не надоест. Сама напросилась. У меня кружится голова, внутренности полыхают жаром, но надо все выяснить. Я заглядываю в пакет для мусора, куда перед этим выбросил кусок мяса, испортившийся, когда в холодильнике не захлопнулось до конца дверца. В бурой массе копошатся белые черви. Утром пакет был гораздо тяжелее, к горлу подступает обжигающий ком, но я не даю ему выплеснуться наружу. Выношу мусор на улицу, хотя это надо было сделать с самого начала. Мир вокруг меня угрожающе качается, воздух приобретает твердую консистенцию. Мне еще никогда не было так плохо. В последний раз Лорен предпринимала такого рода попытку несколько лет назад. Я чувствую себя полным идиотом, ведь мне казалось, что мы с ней друзья. Не надо было так расслабляться. В тиши игла проигрывателя царапает пластинку. Все вокруг заполняет женский голос мне эта песня не нравится в ней слишком много бубна но я все равно ее слушаю дотошно все проверяю нож лежит в верхнем отделении буфета как и положено с висячим замком на ноутбуке тоже все в порядке однако металл на нем как то потускнел словно его долго теребили потные ладони пытаясь подобрать нужную комбинацию я люблю дочь но при этом ничуть не сомневаюсь, что она пыталась отравить нас обоих. Пересчитав ручки и карандаши, я обнаруживаю, что не хватает розового маркера. Но что еще хуже, подойдя к шкафчику, дабы их там запереть, вижу на карандашных коробках список подозреваемых убийц. Я его туда не клал. Беру его в руки и вижу, что в него жирным розовым маркером вписано еще одно имя. Лорен, выведенный ее корявым почерком, именно этого я все время и боялся. Я сворачиваюсь на диване, как там мокрица, по краям поля зрения толчется чернота, живот корчится от боли. Нет, желудок уже изверг, все свое содержимое. Это конец. О, Господи!